90. -е. Явной витрины или вывески не было, только закрытая подъемная дверь, вся в облупившейся красной краске. Долгие извивы, сохлых хлос льнули к кирпичному фасаду, как пряди жестких волос к кафелю после душа. Верхние этажи обветшали, окна разбиты или заколочены, здание, вероятно, некогда было весьма изыскано. гараж обрамляли тщательно отделанные коринфские пилястры, На первом этаже череда желто-синих витражей, но поблекла, покрылась коркой грязи, будто годами было захоронено, и вот копали только на днях. Я приблизился к двери. Может, ей звонки в квартиры? И с изумлением узрел имя воочию, Виллард, аккуратным почерком, черной ручкой против звонка на второй этаж. Наверное, прямо над лавкой и живет, в полголоса заметил Хоппер разглядывая дом. Только на втором этаже окна и уцелели. Узкие, высокие и изгвазданные. Но в одном я разглядел желтые занавески и терракотовый горшок с какой-то мелкой зеленью. «Скот!» Сэм подергал меня за руку. «Скот!» «Да, зайка!» «Это кто?» Она пальцем тыкала в Хоппера. «Детка, я же вас познакомил. Это Хоппер!» Она сощурилась. «Он твой друг?» Да, она серьезно поразмыслила, скривив рот. Потом хмурой гримаса одарила нору, которая подергала другую дверь. Заперта, шепнула Нора. Сэм была в школьной форме Спенса. Белая блузка, сине зеленый клетчатый сарафан, но Синти, естественно, добавила пару штрихов а мерчант Айвори». Примечание. Киностудия основанная продюсером исмаилом Мерчентом и режиссером джеймсом айвори в 1961 году снимает по большей части дорогие исторические драмы из английской индийской жизни в роскошных декорациях и костюмах конец примечания черная пальтишка с рукавами буфами бархатная заколка в кудрях чёрные лаковые туфельки с той минуты как мы забрали сэм из школы она стеснялась и наблюдала особенно за Хоппером, и ужасно рзала, шаркала ногами, повисала у меня на руке, откидывала голову далеко-далеко назад, задавая мне вопросы. А это значило, что у нее отходняк после мощного сахарного передоза, и ей хорошо бы перекусить. «Темно?» — отметила Нора, вглядывая в стекло. «Сколько времени?» — спросил я. Хоппер глянул на телефон. «Десять минут пятого». Давайте через пятнадцать минут вернемся. Мы направились к Лексингтон-авеню и зашли в кафе «Восточный Гарлем». Я купился граналу гранулу и еще раз объяснил, что у нас тут экскурсия, а потом мы зайдем во вдохновение три и сидим там мороженое. Она толком не вникала и лишь притворилась, что грызет гранулу. Ее завораживал Хоппер. Я не понимал, чего вдруг такое восхищение – пока мы снова не встали в очередь за кофе. «Хочешь, я пропрыгаю отсюда, вон туда? спросила Сэм Хоппера, указывая на пол. Хоппер неуверенно покосился на меня. «Ну, э, давай». Сэм приготовилась, сдвинула пятки на краю оранжевой плитки, а потом, убедившись, что Хоппер внимательно смотрит, пропрыгала по всему кафе до витрины с кофейными кружками. — Замечательно, — сказал Хоппер. — Хочешь, я пропрыгаю оттуда, вон туда и туда. Ну а то... Она глубоко вздохнула, задержала дыхание, будто нырять собралась, и лягушкой хоп-хоп-хоп поскакала по плеткам в другую сторону, остановилась и посмотрела на него. — Потрясающе, — сказал Хоппер. Сэм откинула кудри с лица и поскакала дальше. Если будет совсем худо, мы с ней подождем снаружи. Людная улица, деревья, солнце, поток машин. Даже если паук, маньяк и воплощенная жуть, сейчас, при свете дня, он нам ничего не сделает. Через десять минут мы вернулись в взломанные двери. Вроде бы ничего не изменилось. Подъемная дверь по-прежнему заперта, окна темны. Хопер повернул ручку на узкой деревянной двери. И на сей раз она открылась. Я шагнул следом за ним. Мы попали на сумеречный склад, так плотно набитый антиквариатом, стулья на столах, а те на телегах, что не поймешь, как тут ходить. Даже дверь не открывалась до конца. Вход загораживали птичья купальня, обросшая птичьим же дерьмом, ржавые солнечные часы, поломанные кофры — а поверх всего этого громоздилась радиола эпохи Эйзенхауэра, потускневшие латунные лампы с пожелтевшими абажурами и кипы старых газет. Хоппер и Нора прокрались в узкую дверную щель и исчезли внутри. Я подхватил им на руки. «Нет», — возмутилась она, — «я уже большая». «Это только на минутку, зайка». Я прижал палец к губам, расширил глаза и изо всех сил изобразил... Какая у нас тут невероятная происходит игра, и мы вошли. Голубоватым засаленным светом зудили флуоресцентные лампы под потолком. Хопперы, разобрались далеко. Гуськом бодро шагали по единственной различимой тропе, узкому ущелью межмусорных гор. Гигантский гулкий склад, глубиной в квартал, свету не хватало силёнок добраться до окраин, и те купались в жирных тенях. Столы гардеробы, треснувший чемодан с ярлыком, асбестовый противопожарный костюм, курительные трубки Шерлока Холмса, графин с кольцами свернувшейся коброй, красный флакон, жидкость для бальзамирования, чемпион. Аризонскими красными скалами выселись груды комиксов. Я старался не дышать, запах сшибал с ног. Нечто среднее между нафталином и старческими гнилыми зубами. Идти приходилось осторожно. Лавка была все равно, что заминирована. Так и ждала, что ты ненароком двинешь локтем, все рухнет, а потом с тебя сдерут за ущерб кусков двести. Мы с Сэм протиснулись мимо швейной машинки, антикварной игрушечной железной дороги, деревянного кресла с мумифицированной, кажется, собакой, одеревенело застывшие на сиденье, и очутились среди древних медицинских агрегатов явно варварской природы. Я пересадил Сэм на другую руку, чтобы не увидела. Младенческие больничные койки с посеревшими матрасами, испятнанные кюветы, где, вероятно, обитали пиявки, резиновые жгуты и желтые флаконы с заскорозлым осадком, помпы и шприцы, деревянный футляр, Серебряными щипцами, крупными и мелкими, чопорный строй помятых жестянных шкафчиков, сотни бурых пузырьков, на каждом белая наклейка, издалека не прочесть, сгрудились на столе из нержавейки, с которого свисали потертые кожаные ремни, пристегать пациента при лоботомии. Я в тревоге глянул на Сэм. По счастью, она смотрела в другую сторону на хопера. Тот направлялся в глубину к длинному деревянному столу с грудами бумаг и антикварной кассой. «Эй!» — громко крикнул Хоппер. «Есть кто?» Нора исследовал ассортимент в противоположном углу, и находки ее пленили. Неудивительно, она-то в этой обстановочке как рыба в воде, особенно если учесть винтажные наряды, пугалами висящие вдоль стены, древние грязно-бурые тряпочки сороковых, Розовый оборчатый платьица без бретелек, прямиком со школьного бала пятидесятых. Нора остановилась у шляпной вешалки, осторожненько сняла лиловую фетровую шляпу. Сбоку приклеено жесткое черное перо, задрала подбородок, нахлобучила эту красоту на голову и пошла на приступ груды барахла, продираясь к пятнистому зеркалу, прислонённому к черному тележному колесу. «Ау!» зарал Хоппер. Нахмурившись, он подобрал штык. Похоже, настоящий, острый, но заржавленный. «Не хочу больше на ручках». Сэм брыкалась, как ребенок «Иначе нельзя. Тут зачаровано». Она вытаращилась. «Что такое зачаровано?» «Тут». Я обогнал африканский там-там. Кажется, из человечьей кожи, продубленной и высушенной. И направился к Хопперу. «По пути...» Я нечаянно пнул ножку деревянного стола, и стол надломился посередине. Гуры тусклых ключей вездеходов, хромовые украшения на капот, грязная хрустальная люстра и прочий хлам потекли на пол оглушительным каскадом хрусталя, цепей и пронзительных звяков. Обнимая Сэм, который лицом вжал мне в плечо, я умудрился одной рукой поймать люстру и коленом поправить ножку. Хопер щелкнул пальцами и указал на замызганный световой люк и узкую дверь с матовым стеклом в задней стене. Прямо за дверью шевельнулась человеческая тень и замерла, словно почуяв, что ее засекли. Кажется, мужчина, вытянутая голова, широкие плечи. «Есть тут кто?» — снова окликнул Хоппер. Помявшись, человек открыл дверь и сунул голову внутрь сумраке лица не видно, но шевелюра рыжевато-блондинистая. Прошу прощения, не услышал, как вы вошли. Голос сиплый, но нежный, странный. Резко вздохнув, человек вошел и закрыл за собой дверь. И однако, повернувшись к нам, с места не двинулся. Похоже, за спиной сжимал верную ручку. Подумал, вот-вот опять удрать. Наверняка он. Паук. Массивная фигура. Минимум шесть футов шесть дюймов, громоздка и мускулистая, весь в черном. Единственное светлое пятно на черноте белый пасторский воротник. Чем могу быть полезен? Реплика вылетела струей. Затем наступила пауза. Слова собирались во рту, как галька в стоке. А потом вдруг выпадали. Чудные модуляции резали слух. Что-то конкретно ищите? Да, ответил Хоппер, медленно к нему приближаясь. Хьюга Вилларда. Человек застыл каменным изваянием. Я понял. Больше он ничего не сказал. И за следующие полминуты не шевельнул ни мускулом, но даже и издали. Из-за спин Хопера и Норы я видел, что плечи у него ходят ходуном. Боится. Не трудитесь бегать, посоветовал Хоппер, подступая все ближе. Мы знаем, кто вы. Мы просто хотим поговорить. Человек покорно склонил голову и свет упал на шевелюру ненатурального оттенка бронзы. «Вы, надо полагать, из полиции?» — спросил он. «Ни один из нас не отозвался?» «Интересно, как он сделал такой вывод?» «У меня, между прочим, ребенок на руках. Может, меня он не заметил?» «Смотрел он в пол. Я... вообще-то... я так и знал, что вы придете!» — прошептал он. «Рано или поздно. Нашли там все, да?» Все, наконец, выплывает наружу. Голос тихий, необъяснимо женственный, и в нем был страх. «Сколько их там было?» — спросил он. «Сколько было чего?» — осведомился я, шагнув к нему. Он поднял голову и лишь теперь меня заметил. Он пристально вгляделся в нору, затем в хопера. До него постепенно доходило, что он неверно истолковал положение дел. «Нет, мы не из полиции». И хотя он ничего особенного не сделал, я уловил, как плечи его расслабились, голова приподнялась, он больше не съеживался и не прятался. Он снова перевел взгляд на меня, и по спине побежали мурашки. Честное слово, его силуэт против двери стал еще чернее, будто под приливом крайней самоуверенности он слегка раздувался, наливался темной силой. Как там говорила Марлоу Хьюз? Священник-то никуда не делся, держался поодаль, выжидал молча, неотступной маслянистой тенью. Лицо его не дрогнуло, но глаза блеснули в полумраке, с любопытством обмахнув Сэм. «Надо уводить Саманту от него подальше. Срочно!»